Глава 15 Во Флемуорте не знавали полношных мероприятий со времен публичного сожжения испанского чревовещателя в 1828 году. Так что в процессию, движущуюся в сторону днища, с энтузиазмом влилось почти все население городка и ближайших окрестностей, и все равно двигалась процессия до странности тихо. Дети, в столь позднее время, как правило, перевозбужденные и капризные, и те молчали в своих вездеходных колясках. Обычно говорливые обитатели закатного домика тихо коваляли или катились рядом. В шествии принимали участие или были представлены также друзья осликов, подвергшиеся жестокому обращению. «Белые рыцари святого Георгия!» представлявшие еще и партию независимости Соединенного Королевства. Юные фермеры, щеголяющие гульфиками энтузиасты общества Фрэнсиса Дрейка, оптимисты святого Иуды, седовласцы молодые консерваторы, оба члена сторожевого комитета, Эрик, утверждавший, что работает на городской совет, в стельку пьяные завсегдатые, околачивавшиеся вокруг канавалов в битый час после закрытия, И в авангарде вещие сестры бойкотировали это событие лишь методисты, женский институт, да, Леон с Эдгаром, по причинам идеологического характера или же в силу отсутствия интереса. Возглавляли шествие преподобный Минс, на спине у которого был рюкзак, а на лице самое значительное выражение, какое он только сумел на себя напустить. И Уильям притчат. в руках у которого был большой деревянный крест. Большинство из идущих за ними несло зажженные свечи, а остальные — зажигалки с мерцающими язычками огня, которые гасли, когда большому пальцу становилось слишком горячо, и вспыхивали снова, когда палец чуть остывал. Однако ввиду слабого, но непрестанного дождя и все эти разнообразные источники пламени и их носители — были прикрыты почти сплошным щитом разномастных зонтиков, что придавало все процессии вид призрачный и почти зловещий. Если смотреть на нее откуда-нибудь сверху и издали, скажем, о дымной юрты Кришны Мерси на полпути к бежевому мямле, ее можно было принять за гигантскую многоножку, которая тащит бесчетные светящиеся яйца к какому-то невообразимому гнезду. Возле коттеджа Минц и Причет остановились и развернулись лицом к воротам. Сподвижники веером выстроились вдоль проезда у них за спиной. Причет тяжеловесно содрогнулся. «Прямо чувствую, как оттудова во зло волнами растекается, викарий!» «Вздор какой!» — не ответил Минц. «Несмотря на весь свой экуменический скептицизм, Он вынужден был признать, что в этом месте и впрямь чувствуется что-то нездоровое. Дом вжимался в края холма, точно затравленное, настороженное животное. В стеклянных глазах дрожали отражения свечей. Низкая соломенная крыша угрюмо хмурилась. Во всем витал запашок, скорее всего, воображаемый, тлена и распада. Викарий скинул со спины рюкзак, повернулся и возвысил голос. «Други мои! Други мои! Благодарю! Мы с мистером Причатом войдем в сей дом и проведем обряд экзорцизма. Не могу точно сказать, что будет во время этого происходить, но что бы ни произошло, я решительно настаиваю, чтобы никто из вас даже не пытался войти в дом, и не предпринимал никаких иных необдуманных действий. Я говорю предельно искренне. Мы с мистером Причатом будем вам крайне обязаны, если вы останетесь там, где сейчас стоите, и поддержите нас своими молитвами. Благодарю вас, Билл». Они открыли ворота, подошли к парадной двери Мёрдстоуна и громко постучали. — Впустите нас во имя Господа Всевышнего! — дважды потребовал Минц. Ответа не воспоследовало, и Причет налег на дверь плечом. Та немедленно поддалась. Причетник поскользнулся на расползающейся горе конвертов перед порогом и полетел головой вперед в гостиную. Пытаясь удержаться на ногах, он задел низкий столик и сшиб телефон, который со стуком укатился куда-то во тьму. Выпавший из руки причетника фонарик, ударился о пол и погас. Бил! Бил, ты там как? Викарий! Погоди, сейчас зажгу свечу. Святые угодники, воняет! Точно тут где-то барсук сдох, а? «Угу, это смрад дьявола! Мин порылся в рюкзаке, выудил оттуда толстую восковую свечу и зажег ее зажигалкой. Ни одному из них и в голову не пришло попробовать включить свет, а если бы пришло, им бы не пришлось и дальше блуждать в потьмах. Юго-западная электрокомпания, не получив ежеквартальную плату от Филиппа, решила, что он переметнулся к Евролек, и в попытке отвоевать его обратно простила задолженность. Письмо с уведомлением лежало среди всего того, на чем заскользила нога Причата. С другой стороны, включив свет, они бы серьезно разочаровали ждущих снаружи, для которых дрожащие огоньки и неровный свет были необходимыми элементами долгожданного ритуала. Священник поднял свою свечу повыше, чтобы осветить стол, потом поставил ее и зажег вторую. Причетник отыскал и снова включил фонарик, и теперь громко читал «Отче наш». Мудро решив, что Прерывать его не стоит, Минс воспользовался этой возможностью проглядеть текст, скачанный им с американского веб-сайта. Его искренне смущала перспектива обращаться к сатане лично, да еще громогласно. Утешало лишь то, что услышит его при этом лишь один единственный идиот. «Аминь!» — сказал Причет, дочитав до конца, и выжидательно уставился на викария. «А, да, аминь!» «Что теперь, викарий? Надо расставить десять свечек, чтобы получился крест. На полу, посередине. Шесть вдоль и четыре поперек, По две с каждой стороны. Понимаешь?» Причет скорбно вздохнул. «Так и знал, викарий, что это дело мудрёное. Лучше, пожалуй, вы сами». «А, хорошо, бил. Посвети тогда мне на рюкзак фонариком». Вот, молодец. Минс снова принялся рыться в рюкзаке. Я вот подумала, вдруг он сам тоже тут. Минс недоуменно вскинул глаза. Что-что? Ну, мы его уже довольно давно не видели, но это ж еще не значит, что его тута нет. Вроде как затаился. Что? Минс лихорадочно зашарил глазами вокруг во мраке. «Ты хочешь сказать, по-твоему, Мёрдстоун может быть дома?» Он понизил голос до шепота. «Бил! Это было бы ужасно! Так неловко! Если он...» Сверху раздался какой-то шум. Треск, а потом сдавленный вопль. «Зараза!» — сказал священник. Наверху отворилась дверь. Хриплый голос проговорил. Я «Язви меня!» Я так больше не могу. Все равно, что тебя, наживавшаяся чертополоха, коза отрыгивает. Мёрдстоун! Мёрдстоун!» Минцы Причет шатнулись друг к другу. Причет выставил перед собой крест и направил дрожащий луч фонарика на верхнюю площадку лестницы. «Ага! Вот ты где, сквернавец поганый! Мы уже начали думать...» В луче света появился демон. Демон в обличии ребенка, одетого в свитер худи и сандалии. Однако глаза у него были древними и темными, и щурились от яркого света. Штаб тебя мертв Выключи клятую лампу! Не выключай, Бил! предупредил Минц. Не буду, викарий. Это порождение тьмы! Демон присел, выглядываясь вниз. Кто язви? Когда луч фонарика снова нащупал его лицо, бес зашипел и выставил вперед два белых когтя. Причет закричал от ужаса. Фонарик в его руке превратился в горячий бисквит и раскрошился. Мгновение, растянувшееся на целую вечность, два человека и монстр молча смотрели друг на друга. В глазах демона горели огоньки двух свечей. «Викари — Викари! — пролепетал Причет. Во рту Минца пересохло. «Во имя единственного и вездесущего Господа!» — хрипло прокаркал он. Более ничего сказать он не успел. «Во имя моей задницы!» — прорычал демон. И, развернувшись, шмыгнул во тьму. Хлопнула о стену дверь. Весь дом содрогнулся. И тишина. Потекло время, неизмеримое обычными земными способами, и когда оно закончилось, Притчет осторожно попятился к свечкам и взял одну из них. «Надо бы проверить, викарий!» — прошептал он. Минс встряхнулся и взял вторую свечу. «Да, ты прав. Ступай вперед, Бил Держа перед собой крест, они поднялись по лестнице. Единственная открытая дверь вела в ванную комнату, где, когда они осмелились туда войти, оказалось значительно холоднее, чем во всем коттедже, хотя в воздухе витал запах гари. Экзорцисты при свете свечей осмотрели комнату. «Я бы сказал, его тут нет», — сказал Притчат. «Ага. Может, и нам тогда валить к чёртовой матери». У подножия лестницы Притчет сказал, что ж, при всём прочем, оно оказалось куда как легче, чем я, чтоб меня ожидал.